Анастасия Волжская. Валерия Яблонцева. Тайны Иллирии. Брак с летальным исходом. Точно настроенный часовой механизм завершил оборот, и кованный молоточек гулко ударил по колоколу, установленному в башне ратуши на площади. Бом. Час после полуночи. Еще утром другие колокола звонили вовсю, оповещая жителей окрестных кварталов о свершившемся событии. Весело стучали по мостовой копыта четверки лошадей, а рядом с очаровательной молодой невестой, сидевшей в украшенной лентами карете, на белоснежном жеребце карцевал красуясь сам жених. После церемонии планировали прием в честь брагосочетания лорда Эдвина Осси с госпожой Фаринтой Ридберг, урожденный Ллойд. А в столь поздний час молодые давно должны были скрыться в глубине хозяйской спальни, дабы скрепить свой союз на супружеском ложе. И кто бы мог подумать. Я расправила складки подвенечного платья. Туго затянутый корсет с множеством крючков на спине, специально предназначенный для того, чтобы новобрачную освобождали от него ловкие мужские руки, сковывал движение, вынуждая держать спину прямо. Матрас подо мной был жестким и неудобным, но я не нашла другого места, куда могла бы сесть. Светильника мне не оставили. Лишь лонные лучи проникали через узкое окно, ложась мелкими квадратами на пол. В холодном синеватом свете мои руки, застывшие на коленях, по белизне могли соперничать с платьем. Бум-бум. Я и не представляла, что день моей свадьбы закончится так. Не могла и помыслить, что проведу ночь не в объятиях любимого супруга, а в темной и сырой камере. Хмурые законники появились почти сразу же после того, как я, вдовствующая леди Оси, чей муж трагически погиб, упав с лошади прямо под копыта запряженной в карету четверки, затворила дверь особняка за последним из соболезнующих гостей. Раньше, чем я, слишком ошеломленная всем, что произошло, успела что-либо осознать, меня вывели через черный ход, затолкали в неприметную карету с занавешенными окнами и привезли в городскую тюрьму. Сначала я тешила себя надеждой, что это хороший знак. Скорее всего, я здесь как свидетель, а значит, законники ведут расследование. Неужели трагедия случилась из-за преступной халатности? Только чьей? Конюха? Но увлеченный наездник и страстный любитель лошадей Эдвин всегда седлал коня сам, разве что перед свадьбой было не до этого. Время шло. Часы отчитывали удары, и вспыхнувшая была надежда таяла. Свидетели не стали бы так долго держать в камере. Значит, подозреваемая? Могло ли это действительно быть не несчастным случаем, а злым умыслом? Разрезанная подпруга? Меткий выстрел, оставшийся незамеченным. Яд? Кто-то убил Эдвина? Мысль эта вспышкой пронзила усталый мозг, и не в силах больше сидеть на месте, я поднялась и начала ходить из угла в угол. Замечала ли я что-то за время подготовки к свадьбе? Волнение, беспокойство, признаки надвигавшейся бури, Мог ли Эдвин, спокойный, рассудительный, всегда державшийся в стороне от грязных интриг, оказаться вовлечен во что-то, что стоило ему жизни? Нет, нет и нет. Или все таки да? Часы на ратуше пробили три. Изнеможённая я вновь опустилась на жесткий матрас. «Неужели законники оставили меня напоследок? Неужели я главная подозреваемая? Но как?» В двери камеры со скрежетом повернулся ключ. Двое молчаливых законников вошли внутрь и встали по обеим сторонам от двери, не спуская с меня настороженных взглядов. Накопительные кристаллы в пистолетах тускло светились сквозь кожу кобуры. Сложно было представить, какую угрозу видели служители закона в безоружной девушке, но отнеслись ко мне более чем серьезно. Голкие шаги в коридоре возвестили о приближении еще одного человека. Я бросила на него мимолетный взгляд, и все мои надежды, застывшие хрупкими льдинками, разбились о каменной пол камеры. Высокий и сухой немолодой мужчина, затянутый в черную форменную одежду судебных дознавателей, застегнутый на все пуговицы китель с высоким подгорло-воротничком, безупречно отлаженные штаны, черные сапоги, носил на ласканах печально известные каждому гражданину символы отдела магического контроля. И плотные кожаные перчатки сказали мне куда больше любых слов». Меня подозревали в применении запрещенной ментальной магии, магии, воздействующей на разум жертвы через физический контакт, кожа-кожа. Закрытая форма дознавателя была признана защитить его в случае, если бы я решилась на какой-либо отчаянный шаг, а охранникам, вероятно, дали разрешение стрелять на поражение. В случае с ментальными магами никакие предосторожности не считались излишними. Только вот я, менталистом, не была. Господин-дознаватель устремил на меня пристальный взгляд блекло-серых, словно бы полинявших со временем глаз. Лунный блик сверкнул на толстых стеклах очков законника, а лицо его в холодном свете приобрело неестественный, мертвенно-бледный оттенок. Сняв очки, он сунул их на грудный карман кителя и отступил в тень. «Госпожа Фарин Таридберг! — начал дознаватель, намеренно используя фамилию, которую носила до сегодняшнего дня. Можно было лишь удивиться, как быстро законники и достопочтенное семейство Осси лишили меня связи с Эдвином, пресекая малейшую возможность того, что брак погибшего сына со мной бросит тень на их древний и уважаемый род. Вас доставили в городскую тюрьму по обвинению в убийстве лорда Эдвина Осси. «Мы имеем все основания предполагать, что на покойного было оказано ментальное воздействие. Вами!» Законник продолжал говорить, но его слова слились для меня в один неразличимый шум. «Убийство! Ментальная магия!» «Я просто не осознавала того, что слышала, не могла помыслить о подобном. Как?» Кто-либо мог предположить, что у меня есть причины для такого. Я не охотилась за наследством, не рвалась в высшее общество, не искала выгодной партии. Я любила Эдвина. Любила!» Вспыхнувшее возмущение уступило место чувству глухой безнадежности. Дознавателям отдела магического контроля достаточно всего лишь подозрения в использовании ментальной магии, чтобы незамедлительно отправить жертву на костер, а значит, не будет ни расследования, ни суда, я попросту обречена». Мужчина сухо зачитал протокол вскрытия и показания судебного лекаря. Ран, признаков отравления или какого-либо иного воздействия ни магического характера не обнаружили. Однако специальные приборы считали четкий след ментальной магии, такой же, какой позже был найден на мне. «Покойному лорду Оссе следовало задуматься, прежде чем предлагать брак трижды вдове», произнес дознаватель с презрительной гримасой. «Зная вашу репутацию, я вздрогнула». Казалось бы, я проходила через это неисчислимое количество раз. Сколько уже было шепотков и слухов, которыми городские сплетницы обменивались за моей спиной. «Почему бы я не выйти за начальника городской стражи? Тот еще тип, никто плакать не станет. Фаринта, душечка, а можете и для моего зельица какое сварить? Ну, вы понимаете...» Пора было привыкнуть, но так и не вышло. «Мы подняли некоторые документы, касающиеся вас», — продолжил законник. «И, надо признать, обнаружили много любопытного. Господин Ридберг, ваш третий муж, трагически погиб во время травли в вепре. С заядлого охотника разорвали его собственные любимые псы». По рассказам домочадцев, это были идеально вышкаленные звери, обожавшие хозяина дощнячего визга. А вот господин Честер, ваш второй супруг, отравился на вечере картонных игр, куда он пришел вместе с вами. Интересная смерть для мужа женщины, занимающейся изготовлением зелий. Мне доводилось слышать и такое. Даже те, кто присутствовал на том злополучном вечере, в один голос утверждали, что видели торжествующую улыбку на моем лице, когда я бросилась к умирающему с тщетной надеждой ему помочь. О гибели третьего мужа я предпочитала не вспоминать вовсе. «Я прошла обучение на помощника-аптекаря лишь в прошлом году». Устала, — возразила господину дознавателю, но тот оставил мои слова без внимания. — Со сведениями касательно вашего первого супруга пришлось повозиться, но кое-что найти все же удалось. Желаете послушать? — Нет, — поспешно ответила я. — Как скажете. Господин дознаватель равнодушно пожал плечами. — Три убийства или четыре. В вашем случае не все ли равно? — «Все они далеки от трагических случайностей!» Он сделал ударение на последних словах. «Которыми вы, вероятно, хотели бы их представить. Удивительно, что вы не привлекли внимание представителей отдела магического контроля раньше». Не дав мне вставить ни слова, законник откашлялся и произнес негромко и четко. Госпожа Фаринта Ридберг, вы обвиняетесь в убийстве лорда Эдвина Осси, а также в убийстве господина Грэхэма Ридберга, господина Лайнуса Честера и почтенного господина Веритаса посредством ментального воздействия. Как вам известно, использование подобного рода магии карается смертной казнью. «Вас сожгут на рассвете на Ратушной площади!» Огласив приговор, господин дознаватель повернулся, не дожидаясь моей реакции, и, заложив за спину руки в толстых перчатках, вышел из камеры. Молчаливые охранники последовали за ним. Дверь захлопнулась с громким стуком, который показался мне похожим на выстрел, пронзивший на вылет.